Глава 12 Леона. Что страшнее? Очаровательный букет моих любимых цветов в руках дракона, с которым мне не стоило никогда связываться, или кровавое пятно на груди, расплывшееся по белой рубашке. Беспорядок в обычно аккуратно причесанных волосах. И в целом потрёпанный вид, словно он только что побывал в битве. И очищенный магией костюм меня не обманывал. Я растерялась, не знала, с чего начать, с лекции на тему того, что не стоит дарить мне цветы, если никто не видит, или что нужно идти к лекарям с кровавыми ранами, а не к фиктивной невесте на ужин. Заминка была недолгой, но, по моему виду, Редмонд, видимо, понял, что что-то сделал не так. Кривоватая улыбочка сползла с его лица, отошла с прохода, пропуская мужчину внутрь, и только после заговорила. «Если у вас возникли проблемы по долгу службы, можно было просто направить мне записку. Ничего страшного бы не случилось, перенесима встречу». Я привык держать слово. К тому же меня беспокоит, что вы мне уже помогаете, а условия мы не обсудили. Скрестила руки на груди и придирчиво посмотрела на дракона. И до меня наконец дошло, что меня так смутило. «Почему ваша рана до сих пор не затянулась?» «Требовательно спросила я. Кровь на рубашке была не засохшей, весьма свежей. Но рана давно должна была затянуться, а кровь на одежде высохнуть, если только Редмонд не получил ее в моей же подворотне, прежде чем постучать». «Мне пришлось потратить сегодня много магии. Мужчина пожал плечами. Возможно, дело в этом». «Или в чем-то еще. Это я уловила между строк». Вид драконьей крови вызывал неприятные чувства. Тревога с острой жаждой деятельности и немного страха. А ведь я никогда не боялась вида крови. К мясникам ходила сама даже, выбирая самые свежие тушки. А тут у меня даже коленки неожиданно задрожали. Ладушки вспотели и пульсы зачастил. Словно у Редмонда не царапина. А раз он сумел цветочков нарвать и добраться до меня, ничего серьезного быть не могло. А страшная смертельная рана или отрубила пару конечностей. Сомневаюсь, что есть повод обращаться к лекарю. Тем более мне не хотелось откладывать этот разговор. Тогда пойдемте. Не стала я спорить и поддаваться желанию раздеть Аландора и осмотреть рану. Кто я такая, в конце концов, чтобы указывать дракону? Но, вопреки заверениям, сделав несколько шагов вглубь сада, Редмонд остановился, покачнулся и схватился за голову. Я тоже сразу остановилась. Взгляд моего не недожениха помутнел, а цвет лица нехорошо так посерел. А потом он схватился за кровавое пятно на груди, или, скорее, на плече, и, морщась от боли, зашипел. «Жжется!» Ну все. Этого мне оказалось достаточно, чтобы действовать. Подхватив мужчину под руку, потащила внутрь. Вначале хотела усадить на стул прямо в саду и посмотреть, с чем придется иметь дело. Но беспокойство не позволило оставить дракона одного — Арчи, конечно, бы присмотрел, но носиться потом с банками, с клянками неизвестно какими еще примочками мне совершенно не хотелось. К моему удивлению, Редмонд не стал сопротивляться и послушно шел туда, куда я его вела. Только когда мы подошли к открытой двери в мою мастерскую, он затормозил и недоверчиво покосился на лестницу вниз. «Подвал — Подвал? — уточнил он, насторожившись. — Что вас смущает? — резко спросила я. Вот не время вдаваться в эти подробности. «Решили меня добить и спрятать труп в подвале?» — хмыкнул хмэкнул недожених. Я закатила глаза и тихо, одними губами выругалась. «Если бы я хотела избавиться от вас, господин Редмонд, таким легким негуманным способом, то не стала бы ждать, когда вы ослабеете. Уж поверьте, мне бы хватило и средств, и знаний, чтобы сделать это, когда вы пребывали в лучшей своей физической форме» и уж точно я бы не стала прятать ваш труп у себя под носом. Мужчина весело хмыкнул, и я плотнее сжала губы, пронзая его строгим взглядом. Но вот не время веселиться. Пожалуй, я должен радоваться, что вы не ищете легких путей. Жестом дракон уступил мне путь, чтобы я первой пошла по лестнице, но я не воспользовалась галантностью дракона». Не хватало, чтобы он в своем состоянии навернулся с лестницы и точно бы избавил меня от проблемы в своем лице, сломав шею. «Проход достаточно широкий для нас двоих. Считайте, вам очень повезло со мной. И не только в том, что я могу оказать первую помощь. Быть на моем месте другая, подобном сотрудничестве, вряд ли бы удалось договориться». «И с этим тоже очень трудно поспорить», — произнес дракон, ухмыляясь. Я бы на его месте и в его состоянии вела себя чуть серьезнее. Я просто везунчик. Я бы с этим поспорила. Скорее его удачи кто-то наступил на хвост, раз она подбросила ему на жизненном пути меня. Но я благоразумно промолчала. Как только мы спустились, вспыхнули магические светильники. Моя мастерская предстала на обозрение дракону. «Садитесь, господин Аландор». Похоже, он был весьма удивлен. Здесь, как и в кладовое, хранилось множество ингредиентов, включая очень редкие, а также размещался стол с оборудованием. «Вы, должно быть, очень сильная ведьма», — пришел к выводу дракон. Увы, он ошибался. Я была умелой ведьмой, но отнюдь не сильной. Разочаровать его и говорить, что это вовсе не так, я не стала. Тем более было странно слышать, что дракон считает кого-то сильным, кроме себе подобных. Я готовлю достаточно сложные органические и неорганические компоненты для зелья варенья и магических ритуалов. И немного простых зелий. Поверьте, ничего выдающегося. По сравнению с драконией магией, бутафория и фокусы. Рассказывать о своих магических изысканиях и успехах, например, о нейтрализаторе запаха, я не собиралась. Меньше знает, крепче спит. Удивительно слышать это от ведьмы. Самым серьезным видом заявил Редмонд, пока я усаживала его на табурет. Не стоит недооценивать магию ведьм. При определенных обстоятельствах она может не просто свалить с ног дракона, но и испортить жизнь его потомкам на многие поколения вперед. Я лишь вздернула бровь. О силе проклятий мне было известно. Не то, чем гордятся ведьмы. Но я никогда не думала, что драконы всерьез могут этого опасаться. Давайте посмотрим, что у вас там. На этих словах я дернула камзол мужчины, стягивая с плеча. Редмонд чуть дернулся. То ли я задела рану и причинила ему боль, то ли он просто не ожидал, что его начнут раздевать. Рубашку тоже надо немного спустить. Решила я все-таки предупредить. А то неправильно поймет меня и грохнется в обморок, как кисейная барышня, решив, что я к нему пристаю. Разумеется. Не стал спорить дракон, расстегнул пуговицы до середины груди и оголил плечо. Рана все-таки оказалась там, но пятно крови было большим и расползлось до груди. Думаю, после этого можно перейти на «ты». Я не ответила, даже не уловила смысла его слов. То, что было на плече дракона, и он опрометчиво называл царапиной, занимало меня куда больше. Кровь так и не остановилась. Не сказать, что бежала ручьем, но потеря крови даже для дракона не есть хорошо. А самостоятельно «царапина» — точно не собиралась затягиваться. На коже вокруг проступил черный узор вен, и края раны посерели. Лекарем я не была, зато многое знала о растениях и их свойствах, и о подобном мне приходилось читать. Кулуара улурская. Трава, занесенная к нам из Нижнего мира. Росла не везде. В основном на землях, где часто случались прорывы пространства и открывались порталы в Нижний мир». На нашем континенте ее чаще всего можно было встретить на землях излома. Вытяжка из этой травы обладала весьма неприятными свойствами и считалась ядовитой. Внешне от обычной травы кулуара мало чем отличалась. Имела темно-зеленый, почти черный цвет и гнилостный запах. Некоторые твари нижнего мира использовали ее в пищу и потом выделяли слизь с содержанием такого яда. И эту слизь и траву, аборигены таких земель использовали в качестве яда, которым отравляли свое оружие, чтобы уж наверняка разить своих врагов. Не насмерть, но добить того же дракона в таком состоянии, как Редмонд сейчас, было действительно нетрудно. «Кто вас ранил?» Не могла я не спросить. Вообще-то это было не моим делом, но я уже влезла в это по самое «не хочу». Дракон нахмурился и задумался не спеша отвечать. «Честно говоря, я не уверен, что там произошло», — признался он. «Монстров было много, возможно, ранил кто-то из них». «Ну, тогда вам некому будет сказать спасибо за шрам». «Что?» «Я знаю, как вас подлатать, но останется шрам», — пояснила я. Вдаваться в детали не было времени. Чем дольше кулуара в крови, тем больше участок кожи придется прижечь». К сожалению, делать это предстояло необычным огнем, которым драконам сложно навредить. Для создания специального магического пламени мне предстояло использовать много ингредиентов и немного магии. Вот с последним совсем не вовремя были проблемы. И мне понадобится немного вашей силы. Увы, свою я вообще пока не ощущала, а времени разбираться с ней не было. Мой резерв почти пуст, не уверен, что получится». «Если только у вас не найдется каких-нибудь изумрудных драгоценностей. Для нашего рода они проводник для магии, помогают восстанавливаться быстрее». «Найдется», — не раздумывая, призналась я. Рассказывая о моих пристрастиях, Арчибальд не соврал. Я действительно любила драгоценные камни, впрочем, как и многие драконы, и в мастерской хранила небольшую коллекцию. В основном я покупала недорогие, часто бракованные украшения и складывала их в шкатулку. Мне нравилось иногда сидеть и перебирать их. Это успокаивало. Но даже тетя Гвен не знала о моей коллекции. А тут я готова не только показать, но и дать подержать. Такая готовность помогать малознакомому дракону мне совершенно не нравилась. Редмонд выбрал сережку-капельку и подвеску в форме цветка с изумрудными лепестками. У сережки не было пары, а у подвески сломан крепеж к цепочке. В принципе, можно было достать камни и использовать для новых украшений но я покупала их не для того, чтобы носить. Зажав изумрудные безделицы в кулаке, дракон прикрыл глаза. Вокруг кулака появилось зеленое сияние. Отлично, и мне пора подготовить все. Пока я доставала нужные ингредиенты, Редмонд восполнял резерв и внимательно следил за мной. Я даже забеспокоилась, ведь на другом конце стола стояли колбы со свежеприготовленным нейтрализатором с отдушкой и без если он поймет, почему не чувствует моего запаха, начнет задавать вопросы, как и почему, зачем молодой торговке ведьме это надо, и вряд ли его устроит ответ в духе «мне не нравится, когда всякие драконы принюхиваются ко мне». Но дракон сидел смирно, и, казалось, его больше интересует то, что делаю я, чем окружающая обстановка. Но это разумно, вдруг я все же настолько коварна и решила-таки его добить. В какой-то момент... Реэдмонду видимо стало скучно. Так что ты хочешь за... это все? поинтересовался дракон, устав молча наблюдать. Во-первых, и о против того, чтобы переходить на ты для жениха и невесты это совершенно не обязательно. Тут же поставила на место наглого дракона. Во-вторых, если вы, господин Аландор, решили приступить к обсуждению условий нашего сотрудничества, то явно поспешили. Я не обсуждаю деловые вопросы с теми, кто находится явно не в трезвом уме и здравии. «Я вполне адекватен», — возразил он. «А если мы хотим, чтобы в наши отношения... М -м, поверили, то нужно сыграть правдоподобно. Самый очевидный вариант — мы решили пожениться, потому что страстно влюбились друг в друга. Выкать в таком случае неуместно». Я на это тихо фыркнула. Нечто подобное в качестве легенды я и сама представляла, но мне совсем не хотелось смазывать границы и выходить за рамки. Тем не менее, не стала спорить. Условия должны выставить обе стороны. А фамильярность в свой адрес я так и быть уж потерплю. Мне нужен ваш магический огонь. Взяв щипцами сложенный несколько слоев бинт, смоченный специальной жидкостью, протянула его дракону. Тот легко его поджег зеленым пламенем. Сразу запахло сженными травами. «Сейчас будет неприятно». Честно предупредила я, но выжидать не стала и сразу приложила заготовку к ране. Дракон глухо зарычал, невнятно выругался и стиснул зубы. Руки не дрожали только потому, что я ощутимо довела на рану. Никогда не думала, что я настолько впечатлительная. Но наблюдать за страданиями Редмонда оказалось почти невыносимо. К счастью, подготовка длилась намного дольше, чем сама процедура. Зелёное пламя погасло, и я дёрнула руку. Края раны посеряли ещё больше, кровь остановилась, и буквально на глазах кожа стала стягиваться. При обычной ране следов на драконьей коже не осталось бы, но после кулуары образовался грубый рубец. Впрочем, он нисколько не портил впечатление от крепких бугристых мышц. Господин аландор был в хорошей форме. Явно ради совета он не только бумажки перебирал. Закусила губу, стараясь прогнать нелепые мысли о привлекательности дракона, и отвернулась, взявшись старательно прибираться на рабочем столе. Редмонду сразу стало намного лучше. Он резво поднялся со стула и накинул рубашку. Бытовая магия помогла очистить одежду от крови. В строгом камзоле, с прояснившимся взглядом, Редмонд снова походил на себя прежнего. Ничто не выдавало его недавнее состояние после опасных приключений. Но мне это все равно не давало покоя. Ведь именно отец отправил его на это задание. Надеюсь, большой лорд не опустился до того, чтобы попытаться избавить меня от жениха таким мерзким способом. Мысль пробежала и тут же растворилась. Все-таки понятия чести и достоинства господину Теонгару были не чужды. Ну, или мне хотелось в это верить. Кажется, кто-то обещал мне ужин. Бодро произнес дракон, и мы направились наверх. Когда я увидела стол, мне захотелось тихо выругаться. Мой уютный столик превратился в романтическое нечто. Посредине стояли медовые свечи, источая тусклый тёплый свет. Очевидно, кто-то, кому лапки мешают делать полезные вещи, они не помешали спи... Простите, позаимствовать свечи с полки в торговом зале. Цветы, которые Редмонд мне принёс, стояли в вазочке рядом очаровательно. Теперь происходящее слишком походило на свидание. Мне хотелось кричать и ругаться, но хватило выдержки, чтобы злобный оскал замаскировать под легкую улыбку. Придушу шерстлявого потом. Всем видом я старалась показать, что ничего не произошло, и то, что место ужина превратилось в место романтического свидания, меня не беспокоит. Ага, так и было задумано. Порядок, который тут навел Арчи, Меня настолько выбил из колеи, что я, сев за стол напротив дракона, совершенно растерялась. О чем я хотела с ним говорить? Все вылетело из головы, и уж точно я позабыла о том, что надо поделиться впечатлениями от встречи с его матерью. «Каковы твои требования, Леона? Думаю, я смогу выплатить любую сумму, которая придет тебе в голову». Заговорил первым дракон, присматриваясь к жаркому. К счастью, романтическая обстановка его не смутила так, как меня, и Редмонд принялся жадно есть. «Ваши деньги мне не нужны». Дракон чуть не подавился, подняв на меня удивленный взгляд. На ведьма мой решительный настрой заставил поверить его в то, что я не шутила. «И что же это?» — настороженно уточнил он. «Сущая мелочь. Всего лишь ваше слово» как можно дружелюбнее, улыбнулась, но, видать, вышло не очень. Редмонд сглотнул и отложил вилку в сторону, словно я покусилась на нечто святое. «Которое вы замолвите за меня перед вашим другом, господином Бионтайном». Я отлично догадывалась, как Редмонд нашел меня так быстро, и мне не хотелось из-за этой истории терять возможность заключить контракт с Академией, поучаствовать в ярмарке. «Это вполне в моих силах». Явно выдохнул с облегчением Редмонд и продолжил трапезу. Конечно, это было немногим лучше, чем принять круглую сумму. Но я просто знала, что идеально подхожу для сотрудничества с Академией. А из-за Редмонда этой нелепой помолвки могло создаться неверное впечатление обо мне. Другого способа это исправить я не видела. Отлично. Тогда перейдем к более тонким вопросам. Так и быть, можете иногда называть меня просто Леоной для пущей убедительности, но у меня будет ряд требований, тех самых условий, на которых я готова играть вашу невесту». Редмонд вскинул бровь и чуть нахмурился. Видимо, не совсем понимал, о чем я собиралась толковать. «Если вы думали, что я буду послушной марионеткой...» «Ты», — поправил Редмонд, чуть скривившись. «Видимо, мое сравнение не пришлось ему по душе». «Привыкай, а то мы так только запутаемся». «Ну хорошо», — согласилась я. «Если ты думал, что я буду играть безропотно по твоему сценарию, ты глубоко ошибался». «Что ты имеешь в виду?» — насторожился дракон. «Например, я не потерплю, если ты будешь выставлять меня дурой». «Что именно я не должен делать?» «Все, что так или иначе, выставит меня в невыгодном свете, вроде походов к легко доступным женщинам и бывшим подружкам за моей спиной, и тем более открыто». «Но я и не...» «Не надо ничего говорить. Запоминай, лучше записывай. Итак, подарки. Если потребуется дарить их публично, я буду радостно их принимать, но после все верну, и это не обсуждается». «Даже цветы?» — уточнил дракон. «Ладно, цветы и съедобные подарки не в счет». «И я настаиваю на том, чтобы понести расходы на твой гардероб. Для выхода в свет потребуются новые наряды». Мне снова пришлось нехотя согласиться. Я не ждала, что условия будут односторонними, но надеялась на сговорчивость Редмонда. Вышло не так, как я ожидала. На каждый мой пункт у дракона находился свой, который и меня загонял в определенные рамки. И далеко не все они меня устраивали. Например, демонстрация чувств. Дракону разрешалось публично целовать меня в щеку, а я обязана была при этом довольно улыбаться а также невинно касаться рук, плеч, талии и спины. А еще он заставил смеяться над его шутками. Мне хотелось сказать, что у него с этим не очень, но я не стала разочаровывать жениха. Тем более он согласился безропотно слушаться в экстренных ситуациях, если это казалось достижением нашей цели, а именно раскола пары Амалии и Итаниэля. Очень хотелось поставить условие не нюхать, не спрашивать, куда подевался мой запах, и не копаться в моем прошлом. Но я не стала подсказывать дракону мои слабые места. Как-нибудь справлюсь, если он начнет пихать свой нос куда не следует. После того, как основные моменты были оговорены, оставалось приступить к более насущным вопросам. «Как мы будем снимать кольцо?» Шлепнула ладонью о стол. Эта зараза никуда не исчезала и всё так же не снималась. Может, я всё-таки попробую сделать это ещё раз? До меня только сейчас дошло. Только я сама пыталась избавиться от кольца, а Редмонд не прикасался к своей реликвии. Хорошо, вдруг мы зря только всё это затеяли. В глубине души промелькнула призрачная надежда. Дракон осторожно взял мою ладонь и положил поверх своей. Действовал он осторожно и даже нежно, не в пример тому, как это кольцо надевалось. Но попытка не увенчалась успехом. Стало только хуже. Кольцо вновь исчезло. По крайней мере, мы пытались. Устало вздохнул дракон. И что теперь дальше? Какие есть варианты? У дракона наверняка полно связей. Уверенно, среди круга его знакомых найдутся умелые артефакторы или еще кто-то, способный помочь». Предлагаю завтра с утра навестить моих бабушку и деда. Именно у них я не так давно забрала кольцо, а бабушка носила его долгое время. Ещё одно знакомство с родственниками. Не уверена, что я готова к этому. Кстати, о родственниках. О появлении Шарлотты я не успела рассказать дракону. К слову, не пришлось. И после недолгих раздумий решила умолчать о визите его матушки. Пусть это останется между нами, женщинами». К тому же я надеялась, что нам еще не скоро предстоит с ней встретиться. Но Редмонд быстро спустил меня с небес на землю. Они живут за городом, не любят покидать свое поместье, но до ужина, думаю, успеем. Какого ужина? Пришлось мне вернуться в реальность. Что-то в словах дракона насторожило. Ужин, который устраивает моя мать. Прием, уточнила я. К такому мероприятию требовалась подготовка, а у меня с этим могли возникнуть сложности. Я ведь не готовилась несколько месяцев подряд к брачному сезону, как другие девушки. Это громко сказано. Скорее, семейный ужин для самого близкого круга. Как-то это не очень обнадеживало. Знаю я эти «семейные торжества» человек на 100. А еще предстояло познакомиться со старшими родственниками Редмонда. Надеюсь, я переживу завтрашний день». Но оказалось, что рано переживать о завтра, когда сегодня еще не закончилось. От звука разбившегося стекла и громкого вопля Арчи у меня чуть сердце не остановилось. Не задумываясь о том, что или кто меня может ждать наверху, я побежала. Но дракон меня опередил. Взъерошенный кот прыгнул нам навстречу с громогласными воплями, а в торговом зале ждали разбитое окно витрины и куча осколков на полу. «Ладно, этому окну и так сегодня досталось, и нужно было менять, не так жалко, как могло бы быть. Но кто это сделал, мне очень хотелось узнать». «А это что?» Редмонд поднял булыжник с пола. «Полагаю, стекло разбилось не само. Пришел дракон к логичному выводу. Мне же на ум приходили только одни ребята, которые могли быть виноваты в этом беспорядке. И привязались же, бандиты недоделанные». «Я видел возле лавки подозрительных личностей», — поделился Редмонд. «Ничего не хочешь мне рассказать? Я могу помочь». Звучало заманчиво, но мне категорически не хотелось быть хоть чем-то обязанной этому дракону. А если я расскажу о людях, которые пытаются вытрясти из меня деньги, уверена, дракон захочет мне помочь. «Ты уже забыл? Кажется, это пятый пункт. Не лезть в мою жизнь» не копаться в твоем прошлом. Поправил дракон, и я тут же пожалела, что так плохо продумала условия. Надо было точнее формулировать. Что касается настоящего, есть пункт 7. Вашу честь и достоинство я обязан защищать, как полагается, жениху. От досады хотелось рычать, я ведь сама этот пункт добавила. Что-то подсказывало, это не первый раз, когда я пожалею о соглашении.